«Следовательно, я, разрушив прекрасные дворцы Персиполиса, подлежу ужасному наказанию в этой и в будущих жизнях?» — печально спросила Таис. «Ты и та самая женщина?» Индийцы с любопытством воззрелись на свою гостью. Помолчав довольно долго, старший сказал, и его слова, веские и уверенные, принесли облегчение Афининке.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 Лисип поклонился по азиатскому обычаю, приложив руки к лбу. В ответ жрецы склонились еще ниже.